Глава 70. -я. Петрова не стала переспрашивать. Она с трудом представляла себе хаос той ночи, последней ночи колонии. Поселение было 10 тысяч человек. Она не считала, да и не было на это времени. Сколько сотен человек поместилось в зале? Сколько человек погибло в своих домах? Мы видели их с воздуха. Они были похожи на муравьев. Надеюсь, это не звучит странно или смешно. Они выглядели как муравьи, ползающие по мертвым животным в лесу. Все они двигались, постоянно двигались. Казалось хаотично, но за короткий промежуток времени много чего сделали. Они зачищали город, перемещались из дома в дом, опустошая их. Их было больше, чем нас. Мы были почти безоружны, а их очень трудно убить». Я знал, что если мы вернемся, тоже умрем. Поэтому мы просто сбежали. Летели всю ночь. Коптер был в хорошем состоянии, держал заряд. Но если бы у нас кончилась энергия, наверное, я бы просто разбил его о скалы. Я бы даже не подумал приземлиться. Я просто хотел убраться оттуда. Марсии пришлось уговаривать меня остановиться. Когда мы сели, фактически прямо на этом месте, хотя тогда здесь была только скала, просто плоский камень, она рассказала мне о том, что видела. Люди были в панике. Толпы фермеров, ученых и всех остальных были напуганы и совершенно не понимали, что происходит. Она сказала, что ее унесла толпа, что она умоляла, просила, но они не позволили ей вернуться. Она не могла найти... Мог глубоко вздохнул. Она не могла найти... Он поморщился. Было что-то, что он не мог заставить себя произнести вслух. В конце концов она пришла ко мне, надеясь, что я каким-то образом... Что я... Он зажмурился и отвернулся. И Петрова поняла, что боль, должно быть, захлёстывает его, как волна. Я кричал на неё. Обзывал самыми ужасными словами, какие только мог придумать. Потом я сказал, что она ужасная мать. Она накричала на меня в ответ. Мы могли только бросаться обвинениями, но когда у нас закончились оскорбления, мы просто плакали. А потом обнимали друг друга. Мы были живы. Мы были в безопасности. На следующий день я вернулся в поселение. Я искал любые признаки выживших. Никого. Я не мог найти. Я не мог найти то, что искал. Я взял немного припасов. Нам нужно было столько вещей. Я начал представлять, как будет выглядеть убежище и кладовка полная консервов. Я тогда еще верил, что нас спасут, что с Земли прилетит корабль, заберет нас и отвезет домой. Я бы рискнул с ПЭТ и Гетероатомами. Я хотел жить. Часть меня очень хотела умереть, чтобы не думать о том, что произошло, что я потерял. Часть меня была бы благодарна за шанс не думать вообще, но другая часть меня хотела жить. Поэтому я каждый день летал на коптере и собирал все, что попадалось под руку. Я очень быстро понял, что ревенанты не появляются днем и возвращался в город, чтобы взять еду, строительные материалы, технику, большой 3D-принтер, «Солнечные батареи, чтобы обустроить наш дом, пока мы ждем». Он улыбнулся Петровой, Джану. «Пока мы ждем вас. Оказалось, что если весь день работать до изнеможения, это помогает держать мысли и воспоминания в узде». «Марсия оставалась тут. Она спроектировала этот дом для меня». Сделала прекрасный набор чертежей, написала код для принтера, чтобы он мог печатать гвозди, шурупы, болты и гайки, а еще широкие листы стекла из измельченной лавовой породы для окон. Она создала программу, которая могла управлять энергосистемой дома и его отоплением, контролировать освещение и систему безопасности, камеры, датчики движения и все остальное. Она позаботилась обо всем» а потом написала мне записку. В записке говорилось, что она любит меня, как любила всегда. Но если ей придется еще раз, хоть и на мгновение взглянуть на моё лицо, она пустит пулю мне в глаз, а потом себе в глаз. Поэтому она собирается просто уйти, отправиться в поход, и я не должен следовать за ней. Конечно, я пытался. Я искал повсюду, но так и не нашел ни следа. Думаю, она ушла не очень далеко. Иногда я задаюсь вопросом, не увижу ли однажды ревенанта с плотными кудряшками, которые я так любил перебирать. Ревенанта с татуировкой суриката на голени. Пока что нет. Не видел.